Бум! И оно также о времени. Оно фактически составлено временем, и оно о времени. Но если вы проникли в него озарением, то вся модель рушится, исчезает. Озарение не от времени, не от памяти и не от знания. Нараян. Кто имеет озарение? Кришнамурть. Не имеет, оно просто существует. Нараян. Когда имеет место озарение, сознание пусто от своего содержания? Кришнамурти, «Нет, сэр, это не так». Нараян, «Вы полагаете, что само опустошение сознания – это озарение?» Кришнамурти, «Нет, мы говорим, что время есть фактор, обусловливающий содержание сознания. Время создало его, и время также мыслит о нем. Вся эта связка есть результат времени». Озарение, которое не является моим озарением, позволяет мне охватить пониманием все движение в целом, и оно производит изменения в мозгу, потому что оно вне времени. Бом. Вы говорите, что психологическое содержание представляет собой определенную физическую структуру в мозгу, и чтобы такое психологическое содержание могло существовать, мозг за долгие годы, создал многочисленные межклеточные связи, которые удерживают это содержание. Кришна мучит. Совершенно верно. Бом. А потом возникает вспышка озарения, которая все это видит, которая видит и то, что в этом нет необходимости, и потому все это начинает рассеиваться. А когда все рассеялось, нет больше содержания, и что бы мозг потом не создавал, это уже будет нечто совсем другое. Кришнамурти, давайте продвинемся дальше. Тогда существует абсолютная пустота. Бом. Отлично. Пустота от содержания. Когда вы говорите «абсолютная пустота», вы имеете в виду пустоту от всего этого внутреннего содержания? Кришнамурти, да верно. И эта пустота содержит колоссальную энергию. Бом. Можно было бы сказать, что мозг, опутанный всей этой сложностью связей, Таит в себе огромную массу энергии. Кришнамурти. Совершенно верно. Не востребованной энергии. Бом. А когда эти связи начинают рассеиваться, энергия освобождается. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Не хотите ли вы сказать, что это столько же физическая энергия, сколько и энергия любого другого рода? Кришнамурти. Безусловно. Теперь мы можем более подробно выяснить, что является принципом, что лежит тут в основе – идея или факт. Я могу слушать все это физически, своим ухом, но мог бы и превратить это в идею. Если я слушаю не только ухом, но и всем моим существом, самой структурой моего «я», что происходит тогда? Если же нет такого рода слышания, все становится просто идеей. И делая круги, я играю с идеями всю свою оставшуюся жизнь. Если бы здесь был ученый, специалист, занимающийся с помощью электронных средств исследованием физиологических процессов мозгу, или какой-то другой специалист в области мозга, могли бы они принять все это? Могли бы такой специалист даже слушать это? Бомб. Не многие ученые могли бы… Ну, а большинство? Очевидно, нет. Кришнамурть. Нет. Как же нам тогда прийти к пониманию человеческого мозга? Бом. Видите ли, для большинства ученых все это звучит довольно абстрактно. Они скажут, что это могло бы так быть, что это привлекательная теория, но мы не имеем ее подтверждения. Кришнамурть. Конечно, они могли бы сказать, что это их не слишком волнует, потому что не видят никаких доказательств. Бом. Они могли бы сказать, если у вас имеются какие-то более веские доказательства, то мы позднее к этому вернемся, и это будет очень интересно. Так что, как видите, мы не можем представить никаких доказательств, и что бы ни происходило, никто не сможет увидеть это своими глазами. Кришнамурти. Понимаю. Но я спрашиваю, что нам делать? Человеческий мозг, не мой мозг или ваш, а просто мозг, развивался миллион лет. Результатом может оказаться некая биологическая аномалия. Но как вообще добраться до человеческого ума, чтобы заставить его видеть все это? Бом, я думаю, вы должны донести до слушателей свои мысли – настоятельную необходимость и важность того, что вы говорить. Может быть, человек увидит нечто, что происходит перед его глазами и скажет «это так», верно? Кришнамурти, но для этого требуется, чтобы кто-то слушал, чтобы кто-то сказал «я хочу это ухватить, хочу понять, я хочу это выяснить». Вы со мной согласны? Это, по-видимому, одна из наиболее трудных вещей в жизни. Бом. Что же? Это как раз деятельность того самого мозга, который занят собой и не слушает Нараян. Фактически одна из трудностей состоит в том, что эта занятость мозга начинается очень рано. Когда вы молоды, это проявляется в вас очень сильно и продолжается всю жизнь. Как можем мы с помощью обучения сделать это понятным? Кришнамурти. В тот момент, когда вы увидите, как важно иметь незанятый ум, когда увидите всю огромность этой истины, вы найдете пути и методы, чтобы помочь посредством обучения, помочь творчески. Ни одному учащемуся не следует говорить, чтобы он копировал и подражал, потому что тогда мы его теряем. Бом. Возникает вопрос, как обратиться к мозгу, который отвергает, который не слушает. Существует ли тут какой-то... «Подход» – Кришнамурти – «не существует, если я отказываюсь слушать. Видите ли, я считаю, что важным фактором в этом отношении является медитация. Я чувствую, что мы медитируем, хотя обычно люди не соглашаются считать это медитацией». Бом. Они пользуются этим словом так часто. Кришнамурти. что оно действительно утратило свое значение. Но истинная медитация означает опустошение сознания. Вы согласны? Бом. Да, но давайте скажем яснее. Раньше вы говорили, что она происходит благодаря озарению. Теперь вы считаете, что медитация способствует озарению? Кришнамурти, медитация есть озарение. Бомб. Она уже есть озарение. Предполагает ли она тогда какое-то действие? Озарение обычно мыслится как вспышка, а медитация более длительна. Кришнамурти, мы должны быть осторожны. Что мы подразумеваем под медитацией? Мы можем отвергнуть системы, методы, признанные авторитеты, потому что часто это просто повторение традиции, связанное с временем, бессмыслиться. Нараян, не считаете ли вы, что некоторые из них могли быть оригинальны, могли получать в прошлом реальное озарение? Кришнамурти, кто знает, медитация – это постижение, это ощущение движения без какого бы то ни было прошлого.